Посидели, подождали, пока Вольфганг закончит ужин, и разошлись по комнатам Лежа в кровати, Деркач размышлял о том, как странно чувствовать себя чьим-то слугой. Формально он служил барону Рауферу, но никакой службы не ощущал. У него была своя комната, оплачиваемая тем же самым бароном. Его кормили. Вокруг оказалась масса интересных вещей, о которых он даже слыхом не слыхивал в своих выселках. Те же драконы. Оказалось вдруг, что это не сказки для малых детей, что эти монстры на самом деле где-то живут и кто-то с ними дерется. Как можно сражаться с летающим огнедышащим монстром с две коровы размером? Или ему показалось? Да нет, дракон и впрямь был велик. Впрочем, скоро у него будет шанс посмотреть на зверюгу живьем. А вот что делать с предсказанием этой бабки? Он вспомнил старуху, которая хохотала, глядя на него. «Да, бабулька-то веселая. Вон, и Вольфганга как обложила, так что и вслух прочитать было стыдно». Но ему из всех предсказаний досталось самое странное. Всего-то смотри вокруг. Вдруг попадется женщина, обделенная мужским вниманием. «Да кто?» Точнее, их навалом, тех женщин. Но они либо еще лежат в колыбели, либо уже старые Деркач попытался вспомнить, а сколько лет самой ведьме. И понял, что вообще не помнят ни лица ее, ни фигуры, только общие жесты, движения. Он даже не был уверен сейчас, а старуха ли она. И сам испугался своих мыслей. Не могла ли ведьма его приворожить? Ведь стоит только подумать об исполнении предсказаний, как они сами начинают лезть в голову и в жизнь. Нет, тьфу-тьфу-тьфу, прочь, нечистая. «Господи, к Тебе взываю, и же есть Ты там в небесах, защити от лукавого. Да прибудет имя Твое, да сбудется чаяния Твои, Твои, но не мои». Утро в который раз вызывало ощущение какой-то неправильности. Деркач скачал ни свет ни заря, и оказалось, что делать нечего. Господа еще спали. Ну что ж, постылый быт никто не отменял. Перемена белья... постирать ношеное, подшить расползающееся. Второй вышла Марта. О, сразу видно, Бабыль. Помочь? Да ты что? Нет, мне все равно делать нечего. Что я, в окно буду смотреть, пока ты тут моими тряпками будешь заниматься? Нечего делать? Тогда вот тебе. Есть работа по твоему умению. Да, кожаных вещей у них оказалась просто тьма. Кроме сбруи для лошадей, которую тоже следовало проверить и подновить, были и сапоги, и элементы одежды, и украшения, и элементы доспехов. А поскольку кроме Марты шить никто не умел, то вдвоем с Деркачем они занялись пересмотром и ревизией походного барахла. Вышел барон, обнаженный до пояса. В простых холщовых штанах и незастегнутых ботфортах он ничем не напоминал рыцаря, разве что шрамами. но их и у обычного мужика частенько навалом. «Красивый!» – кивнула на Вольганга Марта. Деркач задумался. Он не мог понять, красив ли барон. Широкоплечь, мускулист, борода красиво подстрижена, распущенные сейчас волосы покрывают плечи. А потом задумался об оговорке Марты. Кто она ему? Он вообще не разбирался в отношениях этого маленького коллектива. Вот, скажем, Эльфинор. Наглец, нахал, выпендрежник. но ну, любимчик, которому все спускается с рук. Почему? Кто знает. Та же Марта. Воительница со своим комплектом доспехов и оружия. Но ведет себя как служанка. Единственный слуга, он же оруженосец, Ханс. Парень тихий, но, как и все оруженосцы, прекрасно владеющий тем, что носит. Он тоже вышел во двор, и они с бароном устроили ленивую битву. Вроде бы как с оружием, но в руках ничего нет. Кто-то из постояльцев даже прикрикнул на них, мол, мешаете. Барон с Хансом без возражения отошли в сторонку и продолжили. Деркач думал, что вот так рявкнуть на барона можно и без головы остаться. А может этот кто-то еще важнее Рауфера? Плохо быть деревенщиной. Перед каждым пояс гнуть, потому как, если не поклонишься, могут голову и срубить. И правы будут. А от этого каждая дрянь считает выше тебя. Эх, Господи, прости меня грешного. Кроме уже указанных лиц, по ходе участвовали наемники, братья Эрих и Шварц. Но, как и любые наемники, они лежали кверху пузом, пока не поступит конкретный приказ. С Мартой они заигрывали... но было видно, что это просто внимание особе с сиськами, потому что у нее есть, а у них нету. Ничего серьезного там даже не предполагалось, и понятно, это было даже деркачу. А вот то, что Марта так сказала про Вольфганга, значит ли это, что в походных условиях она заменяет барона жену? Кстати, а женат ли Рауфер? Про это как-то не говорилось, а спрашивать самому, только дураком себя выставлять? Барон похвалил Марту с Деркачом, дал указание проверить по стромке у походного шатра, велел после завтрака с Альфинором проверить его дальнобойный арбалет. Деркач поморщился, но смолчал. Марта укоризненно посмотрела на Шорника и тоже смолчала. Но сам Деркач отметил в уме, что проявлять свои чувства к наглому стрелку неуместно. «Ладно, мы люди теперь подневольные. Хозяин что угодно может приказать, будем исполнять». С другой стороны, вроде ничего ж не приказывал. А укоризненные взгляды Марты можно и не заметить. Ладно, вот прикажет барон, тогда и заткнемся. А пока что юнец совершенно не заслуживал его, Деркача, уважения и смирения. Пусть утрется. После завтрака все разошлись кто куда. Деркач же, выполняя поручение хозяина, ишь, хозяин, надо ж как. Проверял с Эльфинором оружие. заодно осмотрел устройство огромного арбалета. Как оказалось, тетива была не кожаной, а железной. Запас металлических струн лежал в отдельном ящичке. В личном общении Эльфинор оставался самим собой. Высокомерный, с подколками. Он чуть не прямым текстом говорил «Ну что, разобрался? Можешь ты мне чем-то помочь?» «А часто те струны рвутся?» нечасто Выстрелов по до двадцати могут выдержать. Ого! Ничего себе нечасто! А ты думаешь, я в день по десять раз стреляю? Действительно, подумал Деркач, это оружие редко применяется. Так что, если даже предположить, что он стреляет всего раз в день, то струна на месяц. Не так уж и плохо. А как же он заряжается? А вот так! Эльфинор начал с некоторым усилием крутить ворог. Банг! идеркач получил наглядный ответ на множество вопросов. Как происходит разрыв тетивы и что при этом случается со стрелком? «Это ты виноват!» Вдруг накинулся на него Эльфинор. «Покажи, да покажи, да показывался на свою голову!» «Эльфинор!» Раздался вдруг сзади голос Марты. «А если бы это случилось в бою перед летящим на тебя драконом?» Парень раскрыл рот и залился краской. Так что, чем ругаться? Поблагодари мужика. Он, можно сказать, жизнь тебе спас. Вот еще. Тихо пробурчал Стрелок и полез за новой тетивой, попутно стирая кровавые капли с щеки. Самым концом струны ему рассекло подбородок. Недостоин. И не надо, согласился Деркач. Меня надо обвинять в разной гадости, показывать мне какой-то независимый и нужный, только тогда я в это поверю. И, что удивительно, Эльфинор смолчал. А через полчаса Деркача поймал во дворе какой-то старичок. «Слышь, мужичок, подскажи Христа ради, где тут у вас самый главный барон?» «Самый главный барон?» – удивился Деркач. «Ну, не знаю я даже одного знаю, а самый он главный или нет, про то не ведаю». «Пойдет», – обрадовался старикашка. Мелкий, сгорбленный, с куцей бородкой «Я тоже не знаю, главный мне, надобен или нет. Но ты уж прости, мужичок. Я сам из простых. Если глупость какую сморозит, не ругай меня. Прости, Христа ради». «А я, значит, уже не из простых», — думал Деркач, ведя старика к Рауферу. «Я, значит, уже из благородных». «Быстро это я». ну действительно, он и сам еще позавчера...» «Любого из окружения барона готов был записать в благородные или хотя бы в более умные, потому что сам не знал, чего можно, а чего нельзя». «Господин барон», – упал старичок на колени, – «слышал я, что набираете вы людей для похода сложного и дальнего. Возьмите меня, я вам пригожусь. А денег я много не запрошу, не думайте, вам это и вовсе не накладно будет». За эти два дня Деркач много раз видел вольганга в разных ситуациях, поэтому заметил, что тот усилием воли удерживается, чтобы не расхохотаться. «И чем же ты мне пригодишься?» «Возница я!» — охотно откликнулся старичок. «Лошадки — это мое. И приглежу и править могу, и за здоровье лошадки отвечу. И не потеряются у меня. Вот крест!» Он резво перекрестился. А сколько ж денег возьмешь?» — не сдержал улыбки Рауфер. — А вот давай так договоримся. Коли я тебя хоть раз обману или совру, так и ничего мне не плати, а то еще и плетей дай. Ну, а коль уж службу верную сослужу, пригожусь, до да довольным сделаю, сам от щедрот насыплешь мне столько, сколько рука потянет, а сверх того и не надо ничего. — Ну, договорились. Беру тебя на службу. Деркач смотрел на традиционное рукопожатие и думал, что как-то это все очень подозрительно. Откуда они повалили в таком количестве? Он сам назначил вполне конкретную цену за свою службу и цену и сроки. Смерть дракона и его участие в ней. Даже если дракона подстрелит Эльфинор, все равно он лично увидит смерть монстра и сможет плюнуть на его хладный труп. Дуся, не знаю, будешь ли ты спокойно. Поганая ведьма дала надежду, что можно с тобой поговорить после смерти. Но разве так бывает? Разве можно общаться с мертвецами? Вон, семён рассказывал, что в городе медиумы есть. Ты им вопрос, а не тебе ответ. Вроде бы как между тобой и мертвым. Да только поди узнай, сам медиум тот говорит или не сам. А сердце-то хочет верить. Все это Деркач прекрасно понимал, поэтому и отказался. А все равно внутри соднит». А вдруг правда? Вдруг и впрямь может он услышать от любимой женщины что-нибудь утешительное? Что бы он сам себе сказал на ее месте? Разумеется, пожелал бы счастья. Извинился бы за то, что столько времени висел мертвым грузом, и уж теперь пожелал бы свободы и удовольствий. Деркач вздохнул. И совсем ему это не нужно, никаких медиумов. Что он, свою жену не знает, что ли? Но и благодарить дракона за столь нежданную свободу охоты не было. Лучше бы все было своим путем. Не так тяжела была его обязанность по уходу за больной, да и привык он уже к этому. А в том, что безответное тело доступно всегда и в любой позе, была даже своя какая-то прелесть. Дуся же никогда не противилась ласкам мужа, ибо внимание ей было дорого. даже если она ничего и не чувствовала. А мужа она любила. Вот такая странная у них была любовь. Но была. Была. Если бы не дракон, жили бы и дальше, как Бог рядил. А эти? То ведьма, которая загадки ставит, дай мне потом то, что тебе не нужно будет. С одной стороны, может и не нужно, а может и будет. И этот тоже. Дашь потом денег, сколько не жалко. А если одной монетке будет не жалко, он что, за эту монетку работать собрался? Хе -хе. странные они. А кроме старика Петра, больше Рауфер никого на службу не взял, хотя приходило еще человек десять. Петр же всех обошел, с каждым познакомился, поручкался, да задал каждому по паре вопросов. Дедкача спросил, в частности, сможет ли он, если что, коня подковать. Нет, ответил честный Иван, не кузнец. Снять старую подкову до да подрезать копыта, пожалуй, что можно. А вот правильно новую посадить не уверен. Тогда Петр спросил, а сможет ли порванную узду починить. Ну, это-то просто. Он и новую, если что, сделать сможет. На сём Петр удовлетворился и отправился пытать братьев-наёмников. Не успело солнце сесть за крыши домов, как прибежал Рауфер и велел всем спешно выезжать. Деркач засуетился. Собрать пустяружки, проверить, ничего ли не забыл. А как выезжать? У него ни не лошади, ничего. Куда ему? Марта позвала в повозку, куда Шорник и запрыгнул. Уселся, прижался к обрешетке и посмотрел на удаляющиеся стены постоялого двора, уже почти привычного и обжитого. Их повозкой правил Ханс. Петр рулил каретой барона, а третья телега везла Эриха со Шварцем. На козлах сидел, если Деркач правильно запомнил, Шварц. Вот и вся команда по поиску и отлову дракона. Немного. Какие самые нежелательные звуки в вечернем лесу? Вой животных? Да, когда рядом почти над духом вдруг взвывает какой-нибудь зверь, непроизвольно передергиваешься. Но когда к этому нелепому вою вдруг добавляется звон, лязг, и вполне себе человеческие крики и ругань, рычание, рев, страх резко меняется. Вместо мистического страха перед неведомой опасностью рождается совсем другой страх – быть убитым вполне конкретным мечом или копьем. Ведьма тогда говорила, что страх – это страж. Действительно, как только разум осознал опасность, тело сразу же начинает именно эту опасность избегать. Для начала упасть на дно телеги, чтоб стрело не прилетело. И только потом осознать, что ноги Марты уже мелькнули над обрешеткой. И тогда к страху примешивается стыд. Вон, женщина схватила оружие и куда-то побежала. А ты, здоровый мужик, опрячешься, как мальчишка. Потому что чем тебя эта телега защитит? Да ничем. Только эти мысли выгнали Деркача наружу. Но в лесу уже... Достаточно стемнело. Двигаться приходилось очень осторожно. Как тут Марта бегает? Да и остальные. К месту побоища Деркач прибыл последним. Барон, Эрих, Марта и даже Эльфинор все уже были здесь. А что происходило в лесу, вообще непонятно. Масса серых теней с ревом и криками двигались между деревьев. Но кто, что разглядеть совершенно невозможно. ему А вот остальные, похоже, что-то видели, потому что барон сплюнул и опустил меч. Март настороженно оглядывалась. И только Эльфинор задрал свой нос с вызовом, глядя в темноту. Не зря. Что-то свистнуло и глухо стукнуло от дерева, с которого посыпались листья. Эльфинор тут же вскинул лук, Деркач даже не заметил, что он его удержит, и куда-то выстрелил. помедлил несколько ударов сердца и выстрелил еще раз. Его никто не останавливал. Вдруг барон воскликнул «Вот сволочи!» и кинулся куда-то в темноту. Туда же побежал Эрих. Слева выскочил какой-то воин, Марта еще только поднимала меч, а Эльфинор развернулся и коротко тренькнула тетива. Марта махнула мечом. Деркач не рассмотрел, то ли добила, то ли просто, чтобы поучаствовать. Рычание, вой, виск постепенно стихали. Остался только скулёж. И он почему-то приближался. Появился Эрих, который тащил на руках чьё-то тело. Барон помогал кому-то идти. Донеслись голоса. — А если бы мы не подоспели? — Нас бы всех перебили. — Я ей говорю, тупица. — На всё воля принца. «Тупицы своенравные, уроды лысые макаки! но может быть, этот случай ему хоть немного вправит мозги!» Барон со своим спутником подошли уже достаточно близко, чтобы Деркач разобрал едва слышный ответ. Уряд ли «Пойдем!» – тронула его за плечо Марта. Деркач развернулся и полез через кусты обратно к дороге. Только уже у самых телег он обернулся, и ему снова стало стыдно. Марта сзади раздвигала ветки, позволяя Эриху проносить свою скулящую ношу. А он тут же побежал обратно, как будто он один во всем мире, или или как будто испугался. Но на мужика и его терзания никто не обратил внимания. Эрик подошел к телеге и сгрузил ношу прямо в наваленное под ноги сена И только тут Деркач разглядел, кого же он нес. Потому что внимание привлек хвост. Огромный, почти в рост человека лис. Тот же самый или такой же? поди разбери. Сзади к ним подошел Рауфер и еще один лис. Второй лис был одет. Он хромал, цеплялся за барона, но сам. «Я не буду ждать», — сказал Рауфер лежащему на сене лису. Мне надо срочно ехать дальше». Лис молча смотрел ему в лицо, тяжело дыша. «Поскольку ты в таком состоянии запросто сдохнешь, могу сделать для тебя только одно — добить, чтоб не мучился». Стоящий рядом с бароном одетый лис коротко взвизгнул. Несколько секунд стояла тишина. Только тяжелое, с хрипом частое дыхание раненого нарушало ее. А потом он тихо выдохнул. «Я сам». «Как хочешь». Барон повернулся к нему спиной. И чуть не столкнулся с Петром, слезшим с кареты и подошедшим. «Ить-ить! Это что ж с ним, господин барон? Никак подстрелили хореньку?» «Да, не свезло принцу. Думает, что если голый ездит, то ему все можно». «Водички пьему надо». «Не надо. У него стрела в брюхе. Сдохнет». «Нет». вот так точно сдохнет слышь малой позвал дед эриха и выглядела это как насмешка потому что эрих был как три петра вот тебе фляжечку это ему по крышечке каждые пять минут в пасть плескай он от этого не сдохнет но все легче будет твари божьей. какая он тварь божья нахер сплюнул наемник но фляжку взял какая не есть — покладисто возразил Петр. — Ну что, господин, едем дальше? — Поехали, — махнул Рауфер. И снова телега скрипит и качается под спиной. А сверху проплывают на фоне звезд чернильные макушки деревьев. Деркач лежал в телеге и переживал. Первый же его выезд с бароном показал полную мужицкую несостоятельность как слуги. Что он может? Видеть не может. Ни будь рядом марта и Эльфинора, его бы зарубили в единый миг. А он бы и не понял, кто и откуда. внимание к спутникам никакого. Та же Марта озаботилась помощью, проследила, чтобы ветками не хлестала, а он... Лис этих, кажется, все знают, только для него они в диковинку. Бесполезная он обуза. И какое счастье, что барон настолько добр, что согласился взять его с собой. В неоплатном долгу ты перед ним, Иван. Господи, благодарю Тебя, что послал мне эту встречу и этих людей. Ехали долго. Деркач успел задремать, и никто не пенял ему за это. А когда поднял голову, въехали в какую-то деревню. Барона здесь, судя по всему, знали, потому что из дома выбежали люди, кланялись, о чем-то спрашивали. Потом побежали, сняли лиса с телеги, унесли в дом. А что мне делать-то? спросил Деркач у Марты. «Пойдем, устроимся где-нибудь на ночевку», ответила та, зевая. «Ну, спать — дело нехитрое. ну я ж должен что-то делать. Я ж, барон, вроде как слуга». «Он тебе что-нибудь говорил?» «Нет». «Значит, первейшее твое задание сейчас — выспаться. Когда ты и где понадобишься, неизвестно. А если ты при этом будешь уставший или сонный, какой ты слуга. Так что пошли спать». Деркач разыскал домик с резным окошком в дверце и с наслаждением посетил его. И понял, что спать прямо сейчас не хочется. А в горнице толпился народ, и местный, и бароновы слуги. Сам барон сидел за столом, о чем-то беседуя с хозяином. А на лавке, окруженной фонарями и свечами, лежал лис и повизгивал. Возле него суетились две бабки, их окружила толпа, человек десять. Так что Деркач едва смог заглянуть через плечи и тут же убрал любопытный нос. Лапы лиса были прочно привязаны к лавке за головой и внизу, а бабки копались в его ране. От этого зрелища здоровому мужику сразу поплохело. Тонкие повизгивания лиса сразу же стали едва сдерживаемыми стонами. Да, сам Бодеркач от подобного уже орал благим матом. И он почел за лучшее убраться подальше, не смотреть. Полежал на полу, сунув под голову свернутый луп. И опять пришел к мысли о собственной бесполезности и тщетности. Он собрался убивать дракона, мстить за жену. И что? От малейшей раны совершенно чужого ему лиса сам чуть в обморок не падает. Хорош вояка. А что он сможет сделать с драконом? Вот будет радость-то, когда они все навалятся на монстра. У того кровь потечет, а он бабах и в кусты. Деркач решительно встал. «Ты куда?» – сонно спросила Марта. «Спи, скоро приду». И пошел в горницу. Бабки уже закончили обихаживать раненого, и теперь барон с ним ругался. «Я тебе сразу предлагал, давай добью». «Заткнись, человечина», – слабо отвечал лис, дыша тяжело со свистом. потому что если ты будешь печься о своей клановой чести, все равно сдохнешь. Где сейчас твоя хваленая красота? Уймись уже. Лис молча глядел в потолок и часто двигал боками. Так что смирись, что сейчас ты не красив Поэтому прикройся. Второй лис сидел на полу рядом, тоже часто дыша, поворачивая морду, то к одному, то к другому. И молчал. В общем, если будешь клыкащиться, я тебя прямо тут и прирежу. «Давай». Лис поднялся и осторожно, почти нежно укрыл лежащего чистым покрывалом Тот только сглотнул и закрыл глаза. но ну, так и будешь сидеть у лап хозяина?» Лис только кивнул. «Вот и хорошо. Если что, зови, поможем». «А, Иван, что, выспался?» «Нет, господин барон, я... это...» «Ну, пойдем, поговорим». Рауфер вернулся за стол. Деркач сел на лавку. Удивительно, только что в комнате толпились люди, и вот никого. Только они с бароном да Рауфер взял глиняную кружку, плеснул из кувшина, подвинул шварняку. «Ну, говори, что тебя подняло в эти ночи?» «Я чувствую себя бесполезным, господин барон». оставив ты этого господина вон ему». Рауфер кивнул на лица, сидящего возле лавки и преданно глядящего в морду раненого. — Это у них господинство чуть не в крови. — А что так? — Ты что, про халенов ничего не знаешь? — Нет. А как к вам обращаться? — Да так и зови Вольфгангом. А если тебе сложно, можешь даже волком звать. Я не в обиде. Рауфер криво усмехнулся и отхлянул из кружки. Деркач тоже отпил кисленького вина. Пить не хотелось, но для поддержания разговора, почему ж нет? Эти вон тоже меня как волка знают. А вообще, конечно, странные они. У нас благородство определяется родством. И благородный должен быть честным, справедливым, верным. Ну еще хорошо бы умелым воином, умным хозяином, добрым и так далее. Но мы же понимаем, что так не бывает. Барон снова криво усмехнулся. «А они, вишь, помешаны на красоте. И благороден у них не тот, кто самый умный или доблестный, а кто самый красивый. И о той красоте пекутся так, что ой ей Причем, что самое интересное?» Барон поглядел на лиса, повернувшего к ним одно ухо. «В отличие от баб, им ту красоту наводить искусственно нельзя. Ну, там, причесываться, стричься, намазываться». Только естественная красота. И вот тот, кто красив телом, тот для всех прям образец подражания. А если хоть какой-то недостаток у тебя, ну там, шерсть не того оттенка, или форма спины не та, вот этот недостаток и надо прикрывать одеждой. Деркач некоторое время переваривал сказанное. То есть, если ты красив, то можно ходить не одетым? Не только можно, а нужно. Поэтому их верхушку издалека и видно. Кто голый, так это самое благородное и есть. И ведь идиоты такие, что ставят это свое благородство выше даже жизни. Отчего и пострадал? Не кичись он так своей шерстью, хрен бы, кто его подстрелил бы. — И кому он был бы нужен? Трус? — подал тихий голос, одетый хорян. — Трусость и осторожность — разные вещи. не согласился Рауфер. и «Я не буду спорить», – тихо ответил Харян. «Но я всецело одобряю Хациса. Он все сделал правильно. Такие гордость нашего народа». «О, видал?» Рауфер допил и налил себе еще. «Ты будешь?» «Нет, не буду. То есть, когда я тогда снял шапку, это я вроде бы как показал, что я тоже благородный?» «Ну да». Вообще раздеваться в присутствии Харенов небезопасно. Это может быть воспринято как вызов на поединок. А следует признать, что красота у них не только шерстью определяется. И самые ихние красавчики дерутся и кусаются ой-ей. Ну, оно и понятно. Иначе как им эту свору держать? Вольфганг, а мне что делать? В смысле? Вот я поступил к вам в услужение. И пока что никаких заданий вы мне не давали. Нехорошо это. — Почему? — Потому что я еду с вами, ем за столом вашим, пью вместе с вами и ничего не делаю. Неправильно это. Барон долго смотрел на Деркача в упор. Тот быстро не выдержал и опустил глаза. — Вот смотри, — вдруг сказал барон, и Иван тут же поднял взгляд. — Есть меч. Он у меня в ножнах лежит. «Лежит, пока не достану. Неправильно это?» «Так я ж не меч». «А кто ты? Копьё? Камень? Вода?» «Я не знаю, кто ты и как тебя использовать, но я смотрю. Так что не волнуйся за это. На ты меня не разоришь, а придёт время, будешь платить по счетам верностью своей и всем, чем сможешь. Пока что иди-ка ты спать. Я тоже, пожалуй, пойду». Завтра вставать рано. И снова ранним утром Деркач оказался неудел. Барон созвал мужиков, раздавая указания. Те побежали исполнять. С ними ушли Эрих и Шварц. Петр обихаживал лошадей, Эльфинор о чем-то трепался с девицами, те хихикали. Но Деркачу не дала заскучать Марта. «Говоришь, хочешь быть полезным? Ну-ка, давай я тебя слегка погоняю. Сделай-ка колесо». «Что?» Марта, как была, с ножнами на поясе, с какими-то перевязями через грудь, крутанулась на руках, красиво махнув ногами в воздухе. «Вот прям так?» «А что? Давай, давай!» «Да зачем?» засмущался Деркач. «А затем что тебе вот поступило такое приказание, и ты его должен исполнить!» и «Эх!» Деркач вспомнил молодость. «Да!» Давно его молодость была. Когда-то он тоже так умел. Лет десять назад. «Спи, ровно выпрямляй. И не волнуйся, ногами небо не заденешь». Эльфинор с девками повернулись на это бесплатное развлечение и даже начали обсуждать. Деркач недовольно зыркнул на них, но Марта сразу же вмешалась. «Пусть обсуждают. Что тебе до мнения других? Если ты сам знаешь, что делаешь хорошо, то они дураки». А мнение дураков только дураков и заботит. Если же ты знаешь, что делаешь плохо, так они правы, что обижаться. Давай еще делай. Пришлось опять крутить колесо, и через некоторое время руки вдруг задрожали. Ладони он отбил о землю, но начало получаться. Довольно, оценила его усилия Марта. Теперь кувырок через голову. Да зачем все это? А затем, что в реальном бою от всей этой акробатики Может, жизнь твоя зависеть. Вот бросит тебя. И с этими словами Марта шагнула к нему и сделала что-то, от чего Деркач и впрямь полетел вверх тормашками и растянулся в пыли и грязи. Но, что удивительно, от Эльфинора с компанией не донеслось ни звука. И будешь ты вот так валяться, и делай с тобой, что хочешь. А хороший воин не только не упадет, а если упадет, то сразу вскочит. а то еще и ударит Так что давай, раз уж ты ввязался в нашу битву, будь добр, соответствуй. Пришлось, скрипя сердце и скрипя зубами, выполнять команды воительницы. Зато Эльфинор с девками потеряли к тренировке всякий интерес, потому что скучно это смотреть, как кто-то повторяет раз за разом одно и то же действие. Через час Марта сжалилась и отправила умываться. Однако, ручки-то дрожат, И ножки дрожат. И в животе такая сосущая пустота образовалась. А это еще только утро. Но морить голодом его не стали. Хозяйка наложила каши, щедро полила молоком. «Поможешь?» Вдруг обратился к нему одетый лис. «Да. А что нужно сделать?» «Хозяина вынести». Деркач посмотрел на лежащее тело. «Что? Все?» «Что?» Лис повернулся и тоже посмотрел на лавку. Вынести бы его надо. А то потом в жилье пахнуть будет. А где хоронить будем? Что? Уши лиса сразу стали торчком. топиться В кусты его надо пописать! Фу! Расстроился Деркач. Так бы и сказал. Лис обнажил зубы в аскале. Смейся, смейся, чертова отродья. Лисий принц оказался на удивление легким. Не будь у него ранения, Деркач бы его и один оттащил. Ничуть не стесняясь человека, лис отогнул мужской орган болезненного в сторону и оттуда хлынула струя. Однако долго же раненый сдерживался. — Может, сразу и по-большому сходишь? — спросил Деркач, поудобнее перехватывая лиса подмышки. — Завтра. — едва слышно ответил тот. Отнесли на место, положили. Вроде бы и не сильно утруждался, а ручки опять дрожат. Деркач разглядывал дырочку в животе. Она даже выглядела страшно. Как же с этим лежать? «Что уставился? всё иди давай!» С одной стороны, такой ответ за помощь неприятен. С другой, что у до этих лис? Этот слуга явно беспокоится за своего господина. Ну и то верно. Чего он? Пустой интерес. Тут вернулся барон. Размашистым шагом подошел к валяющемуся на лавке раненому. живой?» – спросил он у второго. Тот кивнул и нежно лизнул господина в лап. «Повезло тебе. Нашел я лекаря. Эй, ты меня слышишь?» Но раненый, похоже, потерял сознание. Лекарь, вошедший сразу же за бароном, имел обильную бороду и длинные усы. Но лицо у него было на удивление милое и кроткое, а на глазах какие-то круглые стекла. Он сразу же начал распоряжаться, и окружающие тут же принялись эти распоряжения выполнять, а вот посторонних выгнали. Деркач снова почувствовал себя лишним и ненужным. Марта куда-то делась, барона, видимо, лишним не посчитали. От нечего делать он отправился на конюшню. И восхитился. Вот кому скучать не приходится. Петр, даром что старик, даром что конюшня чужая, сгребал и подметал. «А что?» – подумал Деркач. Может, за постой здесь и плачено, но делать действительно нечего. Поэтому молча впрягся в уборку конюшни. Петр одобрительно крякнул, и за полчаса они привели конское стойбище в идеальный вид. Накидали свежего сена, развесили инвентарь по стенам и даже починили покосившуюся створку. Тут лекарь закончил свои дела, они о чем-то поговорили с бароном. Тот передал что-то лекарю, и они попрощались и разошлись. «Обедать идите!» – махнул им Рауфер и скрылся в доме. Дюркач стучал ложкой и раздумывал. Конечно, он слышал о Рауфере только хорошее, но это и не мудрено. Обычно соратники редко ругают своего господина. Или часто. Что бы он еще понимал в господской жизни? Нет, раз не ругают, значит, и впрямь человек хороший. Но вот последнее. Он ведь нашел где-то лекаря. Где можно найти лекаря в деревне? Заплатил ему. Явно заплатил из своих денег. За что? За какого-то, как их там называют, хорены? Почему? За что? Рыцарь, который убивает налево и направо, платит лекарю за то, чтобы тот вылечил какого-то лиса. Чего-то он, деркач, не понимает в этой жизни. Не бывает таких святых людей. Или бывают. Надо будет присмотреться. Может, ночью у Рауфера нимб виден?» Отдохнуть после обеда не дали. Прискакал гонец, прокричал, что поймали. Все тут же засуетились, Рауфер прыгнул на коня и вскачь. Эльфинор орал ему вслед, чтобы подождал, но тот и слушать не стал. Тогда стрелок кинулся к конюшне, но Петр уже сам выводил коня и впрягал в телегу с самострелом. Деркач остался в одиночестве. Запрыгнуть к Альфинору он не успел, а догонять пешком лошадь, как же? Догонишь, поди. Он растерянно огляделся на чужом дворе. Вот, напросился к барону-слуги, и сейчас дракона убьют. И что делать? Зашел в избу. Лис-слуга сидел подле своего господина. Тот лежал с закрытыми глазами тяжело дышал. — Поешь, я посижу рядом с ним, — жалился Надим Деркач. Тот поднял глаза, прижал уши, посмотрел на лежащего господина, кивнул и торопливо побежал к столу. Вот же проголодался. Но держался до последнего. Иван сел в ногах у хатцеса прикрытого покровалом. Под тканью вздымалась грудь лиса. Красив ли он? Ну, вообще, наверное, да. Но делать из этого цель жизни, а главное – Все остальные их в этом поддерживают? Чфу! Странные лисы. Тот вдруг открыл глаза, посмотрел на человека. И столько в них было скрытой боли, что Ивану стало не по себе. Каково это, стрелу в брюхо? Ой, ей, как говорит барон. Каково это вообще? Быть раненым, умирать. Нет, представить себе это тяжело. А может, даже и невозможно. Что они все находят в этих войнах? чего людям и не людям не живется спокойно за окном раздался топот копыт и ляск металла дикач встал и подошел к окну сквозь ледяные пластинки было видно плохо но разглядеть десяток всадников можно диркач вышел в сене потом на порог у калитки стоял рауфер рядом с ним вдруг оказался Ханс. всадник даже не подумал спешиваться даже из вежливости. — Да видел я твоего дракона, — услышал Деркач. — Летает, как ни в чем не бывало. Ты бы уж поторопился бы. — Я, чтоб ты знал, и так гоняюсь за ним на пределе сил. — Ну, значит, маловато у тебя силенок. Конная дружина заржала. — Вот и помог бы, — не поддавался на провокацию Рауфер. Баш — на баш я тебе с твоим драконом, ты мне с моим Хареном. — Что у тебя с твоим Хареном? — Да сбежал. Подловили его на выезде скотину блохастую, а он сбежал. Что ты с хоренами не поделил? Я ж не спрашиваю у тебя, зачем тебе тот дракон. Давай так. Если ты того хорена увидишь, ты мне сигналь. А я тебе помогу твою ящерку выследить. Выследить? Да выследить я ее и сам могу. Я даже точно знаю, где он. А вот поймать. Какого хорена ты хоть ловишь? Халцесы. И где-то же здесь должен быть. — С чего ты так решил? — Не мог он далеко уйти. — Ладно, увижу, скажу. Где тебя искать-то? — Да я тут буду. Мои люди сейчас здесь все прочесывают. Рыцари обменялись жестами, и конная дружина ускакала. Деркач вернулся обратно в хату. Через минуту туда же вошел Рауфер. — Спит? — Глаза открывал. — Но плохо. — Я же говорил, надо добить. Из угла заскулил одетый лис. «Что он хотел?» — тихо спросил хатцис «Тебя. Что вы с ним не поделили?» Лис помолчал тяжело душа, а потом выдохнул простонал. «Место под солнцем?» Рауфер посмотрел на Деркача, потом на пару Харенов. «Вот тебе и дело по силам и нужде. Займись ими. Следи, чтобы не сдох. Если что, сразу зови». «Ох ты, боже ты мой! Вот это поворот!» Это что получается? Он настолько бесполезен барону, что тот спихнул на него лис, которыми заниматься совершенно не досуг, а выгнать почему-то жалко. Вот, дескать, займись хоть чем-то. Дела. С другой стороны, барон прав. Ну, куда ему? Бегать по лесам за драконом он не горазд Драться не умеет. Не, может начистить кулаком в рожу соседу и сможет. С неизвестным заранее результатом. А что будет, если сопротивляющийся хоть сколько-нибудь вооружен? Марта показала. Спасибо ей, жив остался. А вот ухаживать за больными... Да, это то, чем Деркач занимался последний год. Но при этом он же не лекарь. Он не знает, что делать, если что. Особенно с этими хренями, то бишь с хренями. Оказалось, что сами хрены еще меньше знают о том, как ухаживать за ранеными. Принц Хацис как-то больше увлекался заботой о собственной шерсти и фигуре, а также способами нанесения повреждений окружающим. А Урлух до сих пор находился в шоке. И, как показалось Ивану, боялся подходить к принцу. И сидел при нем, больше страдая, чем реально помогая. Пока Деркач вникал в рекомендации лекаря, который ему пересказывал Урлух, За окном опять начался переполох. Оказалось, вернулись загонщики, отправленные рауфером. Так что все дружно попрыгали на телеги на коней, и через минуту во дворе опять стало пусто. Деркач почувствовал себя особенно брошенным и одиноким. Он напросился на службу барону ради мести дракону. И вот сейчас его убьют, и все. Седмицы не прошло, как месть свершится. И что он будет делать дальше? Он совсем другими глазами посмотрел на очнувшегося принца. Сейчас у него было дело. Привычное, полезное. Пусть и недолго, но оно требует сил и внимания. Дальше поживем, увидим. «Пить!» – прохрипел Харен. «Сейчас!» – подорвался Урлук. И был перехвачен за лапу. «Лекарь что говорил? Поить его нельзя!» «Так ведь мучается!» Будем поить по глоточку. Деркач отобрал ковшик с водой, взял с кухни ложку и принялся по пол ложки вливать воду в пасть, стараясь смочить язык и делая паузу после каждого глотка. В это время в хате собрались хозяева. Посмотрели на гостей и занялись своими делами. Женщины готовить хлеба, мужик ремонтом обуви. Деркач бы с удовольствием ему помог, но был занят. Может быть, поэтому и услышал то, что хозяева говорили, не стесняясь. Ну что, поймал он там свою ящерицу? Не, и не поймает. И зато деньгу исправда платят. Он Марфа себе какое платье прикупила. А ты, дурище все в землю закопала. Тише ты. Да ладно, кто не знает. Эти вон не знают. Никто из гостей дома никак не показал, что слышит бабские разговоры однако вернувшаяся вечером в атага барона с привычной стойкостью доложила о превратностях судьбы мол почти почти посланные рауфером крестьяне сумели даже поймать дракона но пока сам барон мчался к месту поимки, зверюга сумела вырваться эльфинор подкалывал хозяина мол надо было дать крестьянам и забить дракона. Не обязательно же самому. У них лучше получается. Марта столь же привычно пыталась остановить остроумие парня абсолютно безуспешно. Почему сам Вольфганг терпит это издевательство, Деркачу было совершенно непонятно. Вечерний ужин тих и скорбен. Марта и Ханс куда-то ушли. Братья-наемники пожрали и спать. Петра не видно. То ли тоже спал, то ли занимался лошадьми. Барон подошел к Хацису. «Как он?» Деркач пожал плечами. «Пока жив. А дальше как бог положит?» «Пусть твой бог положит, чтобы он пожил подольше». «Это не мой бог», — слегка раздраженно ответил Деркач. «Он общий». «Был бы общий. Допустил бы разве такое?» Рауфер указал на Хациса. «А что, нет? Разве он безгрешен?» «А какой грех ты в нем видишь?» «А то, что голый ходит, не грех?» «А в чем же грех? Все животные голые». «Но он-то не животное». «И в чем ты видишь разницу?» Деркач подумал две секунды. «Одежду же все-таки носят». «Если я на корову юбку напялю, все остальные коровы тут же грешные станут?» Деркач подумал еще пять секунд. «Но речь уже пользуется». «Если ворона научить за тобой слова повторять, сразу грешен станет, а ведь всю жизнь голым летает». «Ворон бездумно повторяет». «Можешь ли сию доказать?» Деркач махнул рукой. «Что попусту спорить?» «Зато...» — не отставал барон. «Они живут по законам своего племени. Как бог редил, так и живут». И хотя людям им указуют, мол, одеваться надо, молиться Богу и прочие глупости. А живут они так же, как им предки заповедали, вот уже много сотен лет. Так что ни в чем греха у них нету. Они Бога не распинали, советов Его не отвергали. А коли это не так, пойди спроси у своего священника, в какой из ваших священных книг харены закидывали бы Христа камнями или где они вообще? Противились Богу. А может, они не знали про него? А раз не знали, можно ли их в грехах обвинять? А вот, смотри, был потоп. Всех грешников смыло. А хорыны живут и здравствуют. Значит, безгрешен? Не знаю я, — в сердцах ошкрикнул Деркач. Не священник, ничего в этом не понимаю. Одно знаю и верю. Бог заповедовал, не суди, да не судим будешь. От этого я их и судить не собираюсь. «Верно. Верю тебе, Иван. Потому и велел тебе заботиться о Хацисе. Кому я еще доверять могу? Эльфинору? Марте?» «А Марте почему не можете?» «Воительница она. Убить кого — это к ней. Это она запросто. А лечить нет. Не может человек всего уметь. Отъем жизни плохо уживается с защитой ее. Так что верить ей я верю, а вот доверить жизнь...» Принца Харена не могу. Ну, я спать пойду. И ушел.